Глава 44. Воссоздание гигантов. Значительная часть европейской мегафауны, подобно сказочным троллям или фольклорным гоблинам, давно оказалась в дальних далях или стала невидимой. Так получилось, что родственники вымерших европейских слонов бродят неузнанными в лесах Конго, а гены туров, пещерных медведей и неандертальцев скрыты в геномах крупного рогатого скота, бурых медведей и многих людей. А где-то далеко на севере, в лоне вечной мерзлоты, спит ДНК шерстистого мамонта и шерстистого носорога. Умники на фабриках идей уже наткнулись на магию, необходимую для возвращения домой исчезнувших гигантов с помощью реинтродукции, селекции или генной инженерии. Если европейцы будут мыслить мелко, то и Европа останется мелковатым местом лишённым своей величайшей природной славы. Но если они начнут мыслить масштабно, то возможно всё. Исчезнувшие виды Европы делятся на четыре категории. Первая — те, которые продолжают жить за пределами Европы. Вторая — те, которые можно воссоздать путём селективного разведения домашнего скота. Третья — те, которые можно воссоздать посредством генетических манипуляций. Четвёртая — те, которые не поддаются восстановлению с помощью нынешних знаний и технологий. Проще всего восстановить те виды, которые живут сейчас на других континентах. Лев, леопард, пятнистая гиена, водяной буйвол, лесной слон и многие другие звери исчезли из Европы, но водятся в Африке и Азии. Следующая по простоте категория — виды, возрождаемые селективным размножением, но в нее попадают только тур, Тарпан и неандерталец. С технической точки зрения возрождение неандертальца самая простая задача, потому что воспроизводство людей прекрасно изучено, а геном неандертальца известен. Однако последними, кто проводил селекцию людей, были нацисты, и эта идея совершенно аморальна. Я уверен, что призрак Луца Хека будет наблюдать за такой работой с большим интересом. К числу невосстанавливаемых видов следует отнести трех европейских носорогов – шерстистого, узконосого и носорога Мерка большерогого оленя и островных зверей вроде Меотрагуса. Однако изучение древней ДНК быстро развивается и вполне может оказаться, что геномы некоторых из этих видов вскоре восстановят. Третья категория — виды, возрождаемые с помощью генной инженерии, выводят нас на границы научных знаний. В 2008 году была предпринята попытка возродить Букарда, один из подвидов пиренейского козла. Последняя особь этого животного умерла в 2000-м, однако годом ранее ученые срезали у нее материал с ушей. Они пересадили ДНК из замороженного срезанного материала в клетки домашних коз, но юный Букардо умер всего через 7 минут после появления на свет из-за проблем с дыханием. С точки зрения осуществимости, основными кандидатами на восстановление среди вымерших видов являются шерстистый мамонт, пещерный медведь и пещерный лев. Организация Revive and Restore занимается применением генетики для спасения видов, находящихся под угрозой, а также для восстановления исчезнувших видов. Она работает над целым рядом проектов. От помощи в распространении синтетического заменителя гемолимфы мечехвостов этих членистоногих добывают в чрезвычайно больших количествах ради гемолимфы, которая используется в фармацевтической промышленности, до поддержки гарвардской программы по возрождению шерстистого мамонта. В феврале 2017 года в мировых СМИ сообщалось, что к 2018 году шерстистый мамонт вернется к жизни. На самом деле Джордж Чорч, руководитель проекта, заявил, что к 2018 году его группа надеется создать жизнеспособный эмбрион, возможно, всего несколько клеток существа, сочетающего гены азиатского слона и шерстистого мамонта. Мама слона, если угодно. С учетом того, что мы сейчас знаем о гибридизации слонов, Это звучит не так возмутительно, как могло бы показаться ранее. На самом деле мы можем рассматривать технологию CRI-SPR, она позволяет вставлять гены одного вида в геном другого, как продолжение эволюции слоновых, которая шла путем гибридизации на протяжении миллионов лет. Однако даже такая менее амбициозная цель красноречиво говорит о быстром прогрессе в деле возрождения вымерших видов. Чорч и его группа планируют создать мама-слона, добавив в яйцеклетке азиатского слона гены для красных кровяных телец, эффективно работающих при низких температурах для усиленного жирового слоя под кожей и для пышного волосяного покрова, взяв их из генома шерстистого мамонта. Ученые уже внесли 45 изменений в некоторые из 1642 генов, по которым слон отличается от мамонта. Но это только начало. Затем нужно будет пересадить ядерную ДНК в яйцеклетку, подобно тому, как это делали при создании клонированной овечки Долли. Специалисты проекта не собираются использовать яйцеклетку, взятую у слона, а хотят создать ее из клеток кожи. Растущий эмбрион нужно будет держать 22 месяца в искусственной матке, после чего на свет может появиться детеныш-мама-слона. Если необходимо восстановить целый такой вид, В его экосистеме, то понадобится произвести генетически смешанное стадо мама-слонов с надлежащим распределением по возрастам. Я практически не сомневаюсь, что со временем все это можно сделать. Однако сначала человечество должно решить, а нужно ли это вообще. Генетическая реинкарнация утерянных гигантов Европы это еще не последний шаг поскольку для сотен, если не тысяч мегамлекопитающих, потребуется выделить достаточно большую и плодородную территорию. Европа вряд ли подойдет для воссоздания мамонтовой тундростепи. однако полным ходом развивается крупный проект в Сибири, нацеленный именно на это. Примечание. Проектом «Плейстоценовый парк» руководит эколог Сергей Зимов. Сейчас на территории парка, расположенного в Якутии, Уже есть лошади, лось, овцебык, благородный олень и зубр. Конец примечания. Если можно возродить мамонта, то, по всей вероятности, это можно сделать и с пещерным медведем, и с пещерным львом. Но что даст такое воссоздание? Если когда-нибудь для проекта по ревайлдингу Европы понадобится высший хищник, современный лев в качестве кандидата, видимо, будет лучше пещерного поскольку он приспособлен к нынешним более теплым условиям. Оказывая селективное давление на бурого медведя, мы сделали его растительноядным и фактически воссоздали крупного зверя, вероятно, занимающего экологическую нишу пещерного медведя. Если Европа желает возродить дикую природу в нынешнюю эпоху потепления, то сосредоточиться надо именно на видах умеренного пояса, таких как львы и премобивневые слоны хотя для них мал даже самый большой участок дикой местности с умеренным климатом, имеющийся сейчас на континенте. Однако прогнозируется, что к 2030 году в Европе будет 30 миллионов гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель. Большинство европейских национальных парков находится на частных территориях, а землевладельцы склонны соглашаться с навязываемыми обществом решениями. Если будущие поколения захотят реализовать возникшую мечту о динамичной Европе с мегафауной, они должны обращаться к гибкой и адаптивной европейской концепции землевладения, а также к возможностям, которые открываются на заброшенных землях. Но следует ли нам стремиться к воссозданию европейской мегафауны, импортируя виды, похожие на те, что обитали когда-то в Европе, но сейчас живущие на других континентах? Я считаю, что с точки зрения морали неприемлемо просить африканцев, численность которых к 2100 году достигнет 4 миллиардов человек, жить рядом со львами и слонами, в то время как европейцы отказываются это делать. Если мы будем просить других людей взваливать на себя эту непропорциональную ношу, боюсь, что слонам в этом мире больше не будет места. Площади заброшенных земель в Европе уже столь велики, что управляемый ревайлдинг проводится лишь на крохотной доле этих территорий. Большая же часть фактически участвует в колоссальном неконтролируемом эксперименте, когда научный надзор либо отсутствует, либо ведется в минимальном объеме, а различные виды формируют будущее по воле случая. Например, в гористом районе Калины Метеллиферы, в итальянских провинциях Гроссета и Сиена, Оставление земель приводит к появлению новой дикой природы, отличающейся в данный момент исключительным разнообразием. Несмотря на расположение посреди ухоженных ландшафтов Тосканы, в этом регионе самая низкая плотность населения в Италии, зато биоразнообразие – одно из самых высоких. На более теплых склонах процветают маквисы. В других местах – разнородные леса, где растут, например, дуб, падуб, каштан и тополь. Подлесок кормят косулей, лани и благородных оленей. Последние два вида сбежали из неволи в последние десятилетия. В Тоскане нет рысей, поэтому популяция оленей многочисленна и серьезно влияет на нижний ярус леса. Стадию сеянцев теперь могут пережить только горькие растения наподобие можжевельника, и если ничего не предпринимать, то именно они сформируют будущие объединенные леса калинами талиферы. Некоторые полагают, что люди не должны стремиться управлять развитием экосистем на новых диких территориях Европы, воображая, что если их оставить в покое, то они вернутся в некое первобытное и желательное состояние. Но уже ясно, что этого не произойдет, и что в результате деятельности случайной команды ландшафтных архитекторов, состоящей из крупных травоядных и хищников, появятся менее разнообразные и непродуктивные леса. Необходимы серьезные управленческие решения, в том числе по вопросу, каких крупных травоядных и плотоядных животных следует выпускать на неконтролируемые территории. Чтобы принимать мудрые решения, нужно смотреть на долгосрочные перспективы. Луиджи Байтани живет среди возобновляющихся лесов Калинеми Талифера в Тоскане. Вскоре после своего переезда сюда он посадил желудь недалеко от своего дома. Сегодня это благополучное деревце пятиметровой высоты. Я могу вообразить, каким грандиозным деревом оно станет к 2030 году, если повезет. Но мы с Луиджи с трудом представляем лес, в котором оно будет жить, не говоря уже о Европе 180 лет спустя. Единственное, в чем мы уверены, сюрпризов будет много. Давайте войдем в нашу машину времени для последнего путешествия, в воображаемую Европу, Начало 23 века, чтобы посмотреть на зрелый дуб Луиджи. Мы приближаемся к континенту, который в каком-то смысле выглядит архипелагом. Города образуют отдельные острова, связанные транспортными коридорами, и каждый город окружен теплицами и другими закрытыми конструкциями, в которых производят пищу для населения. Только эти острова разделены не морем, а обширными лесными массивами, результат столетий заброшенности земель. Мы приземляемся возле дуба Луиджи, который растет в травянистом редколесье в окружении пальм, гинка и магнолий, а также каштанов, дубов и буков. Благодаря изменению климата в Европе уверенно восстанавливается арктотритичная геофлора. Перед нами на поляне две статуи. Одна изображает какого-то российского олигарха 21 века, который выпустил свою огромную коллекцию диких животных в заброшенных землях Восточной Европы. Благодаря ему в Европе снова есть львы, пятнистые гиены и леопарды. Вторая статуя отдает дань уважения одной дальновидной голландской женщине, которая привлекла коллективное финансирование для проекта по сбору последних на земле суматранских носорогов и африканских лесных слонов и выпуску их на огороженной территории, недавно освободившихся сельскохозяйственных угодьях в Западной Европе. Получив пищу и убежище, животные приспособились к новому климату. В конце концов забор убрали, и слоны с носорогами снова бродят по европейским лесам. Молодая девушка-гид ведет группу туристов из Азии и Африки, приехавших посмотреть на слона и носорога. Она объясняет, что когда-то в Азии и Африке тоже была мегафауна. Однако животные не пережили бурного роста населения и политического хаоса 21 века. Девушка обращает внимание на слона с чертами мамонта. Это мамослон. Его смешанное генетическое наследие позволяет занимать экологическую нишу мамонта и выживать в потеплевшем климате Европы. Ученые установили, что для поддержания разнообразия и благополучия европейских экосистем необходимы два вида слонов, объясняет гид. Поэтому методами генетической инженерии был создан такой мамослон. Первые мамы-слоны входили в стада лесных слонов, где научились поведению, необходимому для выживания. Но сейчас их уже вполне достаточно, чтобы создавать собственные стада. Девушка вооружена только небольшой высокотехнологичной палочкой. Тем не менее, она совершенно непринужденно обращается с крупными животными вокруг нее, словно австралийские гиды в стране акул и крокодилов. Именно этим отношением к природе славятся сейчас европейцы. Многие из них живут в сложных экосистемах, которые они помогали создавать. Молодежи там столько же, сколько и в городах, поскольку леса подразумевают приключения и возможность узнать что-то новое. Образом жизни европейцы сильно отличаются от остального населения планеты, сосредоточенного в мегаполисах без доступа к дикой природе. Динамичные и предприимчивые, жители Европы всегда думают о чем-то новом.